Страшные гости Жил-был маленький мальчик. Только его хватится, он шмыг и пропал. И вообще это был самый непоседливый и шустрый мальчик на свете. Станет его искать, а он, оказывается, уже шмыгнул куда-нибудь. Мама надрывается, зовет его, и вдруг шмыг, он тут как тут, выскочит из-под кухонного стола. Так все его и звали. Шмыг. Самой большой радостью для Шмыга было, когда он спрячется где-нибудь, а все его ищут, ищут, никогда искаться не могут. И сколько его не просили, сколько не уговаривали, сколько не ругали, он не мог иначе. Обязательно где-нибудь спрячется. Даже шлепки, и те не помогали. Позовет мама обедать. Все бегут, торопятся руки вымыть. А Шмыг? Его нет как нет. Оказывается, он сидит в ящике для дров возле плиты, затаил дыхание и рад радёшенник, что все его ищут, а найти не могут. Уложит его мама вечером в кровать и только пойдет позвать папу, чтобы тот пожелал малышу спокойной ночи. А Шмык, Шмык из постели, заберется на шкаф и сидит там, посмеивается. а родители бегают, зовут, ищут его и найти не могут. Но хуже всего было в школе. Но вот только что Шмыг был на своем месте, и учитель видел, где он сидел, и вдруг нет его. Оказывается, он уже спрятался под партой за ногами других учеников. А то бывало, пока учитель что-нибудь пишет на доске, заберется даже под учительский стол. И ведь всегда так быстро и тихо прошмыгивает, то даже его сосед по парте ничего не заметит. Только и слышишь, да где же это шмык? А это его больше всего радовало. Ни выговоры, ни наказания не могли отучить Шмега вечно куда-нибудь исчезать. Но постепенно ему стало негде прятаться. В доме, в саду или в школе. Взрослые со временем запомнили все места, где он скрывался. Не было ни куста, под которым он уже не сидел бы, ни шкафа, на который еще не забирался, ни одной двери, за которой он не прятался. И стоило Шмыгу исчезнуть, как взрослые сразу обойдут все места, где его хоть раз находили, и непременно отыщут, а потом скажут, «А ну, выходи, Шмыг, сколько раз тебе говорили, чтобы ты не прятался?» И Шмыг загрустил. Не потому, что получал много шлепков, после ведь недолго больно, а потому, что не знал ни одного нового места, где его никто не смог бы найти. Пойдет бродить по комнатам, заглянет в комод, в буфет и подумает, вот быть бы мне таким маленьким, чтобы в этом ящике спрятаться. Или посмотрит в печку и размечтается, будь я таким крошечным, как кусочек угля, Я бы в печке спрятался. Насколько он не мечтал, новых мест, где можно было бы спрятаться по-настоящему, он не находил. И так это его расстраивало, что он даже от печеных яблок отказывался. Предложит ему лавушник конфетку, а он только скажет, конфеты, да они совсем невкусные, и не возьмет. День и ночь он только и думал, хоть бы раз в жизни так спрятаться, чтобы никто меня не увидал, никто не нашел. Однажды в воскресный день Шмык остался дома совсем один. Родители уехали к знакомым, а идти к ребятам в деревню ему не хотелось. На дворе шел дождь. Шмык сидел у окна и считал, сколько капель попадет в большую лужу на дворе. А между тем он взял коробку с красками и нарисовал солнышко, месяц и много-много звездочек. Они водили хоровод и весело улыбались. Труднее всего ему давались звезды. Уж очень много у них было зубчиков. Поэтому шмык то и дело отдыхал, поглядывая на дождик за окном. И вот раз поднял он голову и видит Ворота открываются. И никто не входит. Глянул он еще раз. Во дворе пусто. Дворовый пес, сидевший на цепи, Сначала громко залаял, словно кто чужой,